Он человек, видите ли. Что ж тут обидно в Антон Сергеевич? У него одно, а у вас другое. Вы ведь его, небось, тоже презираете. Ах, Лев Глебович, — заволновался Подтягин. Да разве я не прав, коли презираю его? Не это ведь ужасно, а ужасно то, что такой человек смеет мне деньги предложить. Он открыл кулак, выбросил на стол смятую бумажку. Ужасно то, что я...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 Не имею чести знать, но всё равно кланяйтесь».